Райан Уэст. Я пробежался взглядом по пяти десяткам студентов, прибывшим с Риаты на практику на Заришу, и сразу же зацепился за неё. И замер, будто получил удар в солнечное сплетение одной из тех молний, что сам же создавал. Глубоко вдохнул, закрыл глаза, будто надеялся, что девушка, как мираж в пустыне, исчезнет, но этого не случилось. Затянутая в практичную тёмно-синюю с белыми вставками форму, не скрывающую её хрупкую фигуру, с рассыпанными по плечам короткими белыми волосами она стояла у терминала космопорта чуть в отдалении от остальных, смотрела в панорамные окна на раскинувшуюся снаружи пустыню и, кажется, забыл обо всём на свете. Невинность. Вот первое, что пронеслось в голове. Хрупкая, светлая, с мягким изгибом губ, ну, просто ангел с обложки какого-нибудь старомодного романа. Если бы не одно «но». «Элен Лантар?» — спросил я, подходя ближе, и мой голос прозвучал резче, чем я хотел. Она обернулась, сверкнув поразительными голубыми глазами. Нет, даже не так. Они были не просто голубые, а такие. Будто кто-то вырезал кусок океанской глади, вдохнул в него сияние и подарил ей при рождении. Колдовские русалочьи глаза. Проклятие их побери. Во взгляде моей нечаянной ученицы не было ни капли робости, только явное любопытство, которое она даже не пыталась скрыть, немного приправленное вызовом. Не просто красивая, а еще и смелая. Я невольно поймал себя на том, что хочу улыбнуться. Нар Райан? Эллен слегка наклонила голову и прядь светлых волос соскользнула на плечо, подчеркивая еще больше ее хрупкость. Вот готов поспорить, что она точно знает, как я выгляжу, наверняка видела меня в академии и уточняет, похоже, из вежливости. — Да, я руководитель вашей преддипломной практики. Она кивнула и так и не отвела от меня взгляда. Где-то в груди неожиданно вспыхнуло что-то тёплое и колючее одновременно. Я знал, чья это дочь. Знал ещё до того, как открыл присланное из Академии для изучения её досье. Практически те же глаза. Тот же подбородок. Та же манера держать спину прямо, будто готовясь к бою. Но в отличие от её отца, Эрика Лантара, в Элен не было ни капли его сдержанности. Только... Свет и неожиданная открытость. И как реагировать на это, я не знал. «Ваш отец знает, что мы будем работать некоторое время вместе», — спросил я, хотя ответ был очевиден. Эрик бы скорее разнес половину ариаты, но не допустил бы этого. Губы Элен дрогнули в полуулыбки, и на это теперь отозвалась моя сила. Заколола искрами кожу, обжигая пальцы и сбивая дыхание. «Да твою ж!» «Только вот этого мне еще не хватало». «Нет. Если бы папа знал, его возмущению, наверное, не было бы конца». Я не удержался и хмыкнул. Чувство юмора у нее, похоже, неплохое. «Когда планируете его обрадовать этой новостью?» Легкое ехидство прокралось в голос, хотя я тут же мысленно одернул себя элен же не виновата, что её отец упрямый, как не знаю кто. Одновременно с этим я прикидывал, когда мне ждать проблем. Эрик вполне может сорваться на Заришу, чтобы повидать любимую и единственную дочь от обожаемой жены. И чем всё закончится, когда мы столкнёмся? Предсказать сложно. Вроде тех взрослых, разумных мужчин, но испытывать судьбу не хотелось бы. А я не планирую. Пожалуй, плечами, Эллен. «Думаете, он не узнает?» — удивился я. «Узнает, но лучше бы попозже. Ему сейчас и так хлопот хватает». Я уставился на девушку, озадаченный ее ответом. «Мама ждет ребенка», — просто пояснила Элен. но теперь понятно, почему Эрик и Николь не полетели на Заришу, как изначально планировалось. И, пожалуй, мне не стоит опасаться, что отец Элен сорвется с Ариаты за дочерью». «Свою жену он в практически беззащитном состоянии явно не оставит». но «Да я уже взрослая, чтобы сама принимать решение», — заявила Элен, задирая подбородок. «О да, очень взрослая. Я сжал челюсти. Элен была слишком юной, слишком чистой, слишком светлой для этого мира из бесконечного песка и острых скал, куда прилетела. И слишком похожа на того, кого я терпеть не мог». Но что хуже всего, я чувствовал её. Не как ампат. Нет. Просто. Она стояла передо мной, и внутри всё отзывалось на это. Чересчур частым стуком сердца. Покалыванием пальцев от силы. Комком в горле. Глупо. Непрофессионально. Неправильно. «На Зарише нет места сантиментам», — резко сказал я. «Здесь либо работаешь, либо ставишь под удар и себя, и остальных». «Я готова», — кивнула она, решительно сжимая лямку небольшой сумки и смотря прямо в мои глаза так, будто хотела проникнуть в душу. И в этот момент я понял две вещи. Первая — она не лжёт. И дело вовсе не в бесчисленных тренировках и сложной учёбе, через которые она прошла. Элен действительно понимала опасность этой планеты, почувствовала её, просто смотря из окон на раскинувшуюся пустыню. И я это видел. Она не станет бездумно рисковать, кто угодно, но не она. И второе. Если я сейчас не возьму себя в руки, то совершу глупость. Слишком хочется коснуться её. Я резко повернулся, тихо выдохнул, подхватил её сумку. Тогда пройдёмте к стоянке флайеров. И не обернулся. Не позволил себе увидеть, как сверкают её русалочьи глаза, даже зная, что их свет может оплести меня, как нити проклятия. Сдаётся, древние сказания ни капли не преувеличивают, когда повествуют, что такое бывает. Но я попадаться все сети этой русалки не собирался. Я не могу связать себя с дочерью старого почти что врага, даже если эти глаза теперь будут преследовать меня во сне.